Глава 27 Бонхард и Молей ждали Ревока у лифта. «Он здесь?» — спросил Ревок. «Прибыл 10 минут назад», — сказал Бонхард. «Мы разместили его в частной приемной номер три. За ним присматривает Моника. Он прислал нам перечень инструкций», — произнес Молей. «Требований, как он сам их называет, должен сказать, что он обнаглел» но мы стараемся удовлетворять его просьбы». Ревок кивнул. «Вы доверяете ему?» — спросил бонхард «Его способностям?» — сказал Ревок. «Да. Я проверил его прошлое. Безупречные рекомендации. Он лучший из лучших. Доверяю ли я ему как человеку? Нет, ни капли. Но нам придется его потерпеть». Они зашагали по залу. «Есть еще кое-что», — сказал бонхард «Сегодня мы поймали женщину в Третьей Башне Администратума. Вначале нам показалось, что у нее обычные сублиминальные проявления, но потом мы с почти абсолютной гарантией установили, что она из людей Ревенора». «Я уже знаю», — сказал Ревок. «Салден звонил мне. Телекинетик, верно?» Бонхард кивнул. «И все бы хорошо, Торас но теперь у нас не осталось никаких сомнений, что она из его людей, потому что она сбежала». Рутинная проверка камер показала, что Салдан и Брейд мертвы. Она вырвалась на свободу. Ревок остановился. И бродит здесь? Да, сэр! Проклятие! У нас сейчас слишком много дел, чтобы еще и с телекинетиком возиться. Рейвенор должен быть мертв к утру. Но найдите ее. Вы оба. Лично проследите, чтобы ее поймали и убили. Бонхард и Молей кивнули. Позади них открылся люк подъемника, и из него вышел главный управляющий. Все младшие служащие, находившиеся в зале, отложили свои дела и либо сделали реверанс, либо поклонились. «Исчезните», — прошептал Торас Бонхарту и Молею. «Мне надо кое-что уладить». Они еще раз кивнули и поспешно удалились. Трайс прошел по залу, приблизился к Реваку. В этот раз Жадер нарядился в самые свои роскошные официальные одеяния, и вокруг него кружили три черепа сервитора Следом за управляющим семенил старший шифровальщик, облаченный в закрытый балахон красного бархата. В руках он с особым почтением нес небольшую металлическую шкатулку. Торас улыбнулся Жадер. «Он ждет нас, сэр», — ответил Ревок, кланяясь. «Что же?» «Мне хотелось бы как можно быстрее с этим закончить. Я только что был у Диадоха. Он в очень плохом настроении. Похоже, что до него дошли слухи о возникшей проблеме, и его раздражает, что я не рассказываю подробностей. Я старался быть осмотрительным. Если он узнает, что Рейвенор жив и продолжает свою охоту на Юстисе, он выйдет из себя. Вы знаете, какие отношения его связывают с Рейвенором?» «Да, сэр». «Поэтому, если уж я ему и стану рассказывать о том, что у нас возникла какая-либо проблема, мне хотелось бы говорить о ней в прошедшем времени. Хотелось бы иметь возможность сказать ему, что Рэйвенор мертв». «Тогда давайте сделаем так, чтобы это осуществилось», — предложил Рэвок. Он открыл дверь частной приемной и пропустил вперед Трайса и шифровальщика. Моника стояла у самого входа, просто рябь в воздухе. Она поклонилась. За длинным столом, в дальнем его конце, сидел Орфео Кулин. Лейла Слейд стояла позади него, и руки ее были скрещены на груди так же напряженно, как были стиснуты ее губы. Ревок затворил и закрыл на замок дверь. — Главный управляющий, — произнес Кулин, поднимаясь и учтиво кланяясь. — Это для меня большая честь. — Мастер Кулин, — ответил Трайс. — Я наслышан о вас. «Надеюсь, рассказывали только плохое», — ответил Кулин. «Позвольте мне начать с признания того, что именно я организовал покушение на вашу жизнь. Должен сказать, что в этом не было ничего личного». «Понимаю». Они обменялись рукопожатиями. «Стул, пожалуйста», — сказал Трайс. Ревок подвинул главному управляющему стул. «У вас возникла проблема». Приступил к делу Кулин, наклоняясь вперед и схлопывая ладони вместе. «Индивидуума, назовем его, скажем, Некто-Р». «Лучше назовем его этот ублюдок Рэйвимор», — улыбнулся Трайс. Кулин кивнул и усмехнулся. «Договорились. И этого индивидуума вы хотите выследить, определить его местонахождение и уничтожить». «У меня для этого имеются средства, навыки, оружие. Я уже передал свои требования вашим людям. Полагаю, все они приемлемы для вас». «Как вы собираетесь его найти?» — выпрямился на стуле Трайс. «Мы и сами ищем, но из этого пока ничего не вышло». «При всем уважении, сэр», — произнес Кулин. «Как я понимаю, вы использовали для этого псайкеров». «Рэйвенор слишком квалифицирован, чтобы на это купиться. Разум подсказывает мне, что он использует неприкасаемых. Приязнь к ним он унаследовал от своего наставника Эйзенхорна. Если рядом с ним находится неприкасаемый, Рэйвенор будет невидимкой даже для лучших из ваших псайкеров. Он хитер, сэр, и прячет свое сознание от чужих глаз». «Так как же вы намереваетесь определить его местонахождение, мастер Кулин?» «Я воспользуюсь вором, главный управляющий, инкубулой. Думаю, вы хорошо осведомлены о его способностях». «Более чем хорошо», — с натянутой улыбкой произнес Трайс. «Защищен Рейвенор или нет? Есть неприкасаемый рядом с ним или нет? Вор найдет его. Именно этим он и занимается». Вор обязательно найдет Рэйвенора, но есть одна серьезная проблема. «Какая еще?» — спросил Трайс. «В обычных обстоятельствах вора можно призвать и отдать ему приказ. Это означает, что его надо накормить и проинструктировать. Управляющий аппарат требует наличия талантливого псайкера, чтобы контролировать вора». Но эта связь прервется, как только вор окажется в радиусе действия неприкасаемого Рейвенора. Другими словами, мы можем выпустить вора, отправить его за Рейвенором, а затем утратить над ним контроль, как только он приблизится к цели. «Так что вы предлагаете сделать?» — спросил Трайс. Кулин пожал плечами. «Есть время брать, есть время делиться, сэр. Благодаря вашей помощи...» Я могу совсем иначе управлять вором. Не потребуется его кормить, не потребуется искать Псайкера для управления им. Мы отдадим ему приказ при помощи Энунции. Трайс помедлил. «Да, Ревок мне уже рассказывал, что вы на удивление хорошо осведомлены о нашей деятельности». «Мне нравится все знать», — сказал Кулин. «Но на самом деле это умозаключение было случайным». «Я увидел, как господин Ревак сражается с бронзовым вором, и, как мне показалось, то, чем он воспользовался, не могло быть ничем, кроме Энунции». «Сделать такой вывод было непросто», — сказал Ревак. «Энунция держится в строжайшей тайне, и в записях Империума упоминания о ней исключительно фрагментарны. Большинство даже очень образованных людей никогда и не слышали о ней». Кулин сохранял спокойные, учтивые манеры. «Я профессионал в том, что касается тайн. И я не большинство людей. Конечно, на многое у меня ответа нет. Например, как вы уже и говорили, во всех имперских архивах можно найти не более пары дюжин упоминаний Энунции, да и те содержатся в труднодоступных произведениях. И лишь единичные упоминания содержат какую-либо семантику или морфологию. «Поэтому позвольте предположить, что вы нашли какой-то очень серьезный и доселе неизвестный источник лексики, если добились такого прогресса». «В некотором смысле», — произнес страйс «Но скорее не нашли, а реконструировали его. Если наши отношения принесут свои плоды, мастер Кулин, мы откроем вам правду». «Большего мне и не надо», — сказал Кулин. «Дайте мне энунцию, и я достану для вас что угодно. Считайте это платой за устранение Рейвенора». «Договорились», — легко откликнулся Трайс. «И в качестве жеста нашей доброй воли...» Он кивнул дожидающемуся шифровальщику, и тот открыл металлическую коробку, показав кулину ее содержимое. «Команды, необходимые для управления инкубулой», — сказал Трайс составлены на энунции и начертаны на инертном металлическом диске. Даже не пытайтесь читать самостоятельно. Это за вас сделает Ревок. Он прошел обучение. — Что ж, замечательно, — сказал Кулин. — Давайте приступим. Торос произнес Трайс, поднимаясь со стула. — Буди псайкеров, пусть будут наготове. — В этом нет никакой нужды, сэр, — сказал Кулин. «Возможно, и нет, но мне все равно хотелось бы на всякий случай иметь их под рукой». Трайс расправил складки своих одеяний. «Если вор выведет нас к Рейвенору и тот снимет защиту, пусть они сразу же покончат с ним». Хор запел вступление к ночным молениям. К куполу Верхнего Темплума взлетели чистые и прекрасные голоса. Кара прошла к западным воротам, а оттуда по галерее к Старой Ризнице. В обступившей ее темноте отдаленные голоса хора казались жалобным стенанием ветра. Кара положила ладонь на рукоять своего оружия. Вокруг не было ничего, кроме темноты и капель дождя. Путь перегородили деревянные козлы, на которых была повешена табличка. Старая ризница закрыта на реконструкцию. Она повернулась назад, потянувшись к Воксу. За ее спиной прогудело два выстрела из лазерного оружия. В темноте застучали чьи-то каблуки. Кара выхватила оружие и бросилась в укрытие. В темноте сверкнуло еще два коротких импульса. По гравию зашуршало еще больше подошв. На дорожке справа от кары появился человек. Молодой мужчина, тощий, с аугметическими глазами. Он шел, странно подволакивая ноги. Когда он проходил мимо укрытия кары, что-то выпало из его руки и с лязгом ударилось о камень. «Компактный восьмимиллиметровый пистолет». Молодой человек упал и затих. Она подползла к нему, перевернув на спину. Его тело остывало. В груди зияли две огромные раны, оставленные лазером. «О, Трон!» — прошептала Кара, когда ее рука испачкалась в крови. «Кто-то возник прямо у нее за спиной. Она обернулась и увидела дуло «Тронзвассы-9» уставившегося прямо ей в лицо. «Сука!» — произнес голос. «Ты убила его! Ты, гнида, убила Лимбвола! Сука!» «Постой!» — заговорила Кара. Ее слова утонули в грохоте оружия. Резкие порывы ветра проносились по взлетной площадке на крыше. Кулин настоял на том, чтобы ритуал проводился на открытом пространстве. Загорелся круг сигнальных огней, и в небеса поднялось кольцо светящегося синего дыма. Пирамида инкубулы стояла в центре круга. «Господин Ревак», — произнес Кулин, — «пожалуйста, приступайте». Ревак достал инертный металлический диск из шкатулки шифровальщика и шагнул вперед. Он стал читать вслух написанные там не слова. Губы его заболели, и кровь выступила в уголках рта. Пирамида бронзового вора взорвалась, выпуская инкубулу, тут же устремившуюся в небо. Люк, с которым возился Ануэрт, распахнулся. Перед ними простирался ангар. Противоположный край его выходил в небо. Ряды бронированных флайеров стояли в ожидании. кыз и Ануэрт двинулись по открытому пространству к ближайшему. В пол рядом с Ануэртом вонзился лазерный луч, и капитан с криком отскочил в сторону. Кыс бросилась на него и вместе с ним откатилась за тележку с инструментами. Над ними просвистели снаряды. Из люка в дальнем конце ангара выскочили полдюжины секретистов, тут же открывших пальбу. Кыс выхватила лазерный пистолет и ответила огнем поверх тележки, вынуждая секретистов рассеяться и тоже попрятаться. «Давай, заводи мотор!» Завопила она Ануэрту. Капитан по-пластунски дополз до флайера и завозился с замком на двери. По ним снова открыли огонь. Один из выстрелов сбил корзину с тележки, а другой опалил бок флайера. Кыс высунулась и выстрелила в ответ. Ей удалось срезать одного из секретистов, попытавшегося перебежать к более надежному укрытию. «Ануэрт?» Двери распахнулись. Ануэрт вполз в тесную кабину. Кыс выпустила очередь и прыгнула за ним. «Жми!» — завопила Кыс. Выстрелы зашипели, разбиваясь о корму машины. Вылетела стеклянная панель одной из дверей. «Вы запрашиваете меня лететь на этом?» — спросил анверт «Да, мать твою, запрашиваю! Вытаскивай нас отсюда!» Ануэр ударил по кнопке пуска искалеченной рукой. Затем вцепился в штурвал вырвавшегося из креплений флайера. Системы обеспечения безопасности автоматически закрыли его двери. Флайер, опустив нос, промчался под аркой ангара и взмыл в ночное небо. Случайно или преднамеренно, этого кыс сказать не могла, Ануэрт бросил их в крутое пике. Залитая светом стена дворца, отвесным утесом промчалась под брюхом флайера. Внизу простирались каньоны города Улья. Ануэрт влил флайер в верхний транспортный поток. Мимо проносились другие флайеры и лифтеры. Как минимум три раза провыло предупреждение об угрозе столкновения. «Куда?» — в отчаянии выкрикнул капитан. «Что куда?» «Куда бы ты желала произвести наше направление?» «Ну...» — озадаченно протянула Кэс. В ангаре Малей повернулся к только что вошедшему Бонхарту. «Они сбежали!» — сказал Малей. «Флайер 87!» На нем был установлен маячок. За спиной Бонхарта стоял Фаэлон, сжимающий в руках псайбер-манок. «Созывай их!» — приказал Бонхарт. Фаэлон стал раскручивать манок. С крыш и украшенных горгульями водостоков поднимались темные тучи. Эти тучи кружили в воздухе подобно струям дыма, сплавляясь в единый вихрь, ловящий восходящий поток. Магуба, состоящая из металлических птиц, собиралась в плотную объединенную стаю, устремившуюся к мчащемуся флайеру. «Ануэрт, смотри!» — проорала Кыс. «Что это за черта?» Первые две или три птицы разбились о лобовое стекло, в результате чего оно пошло трещинами. «Неприятности!» — произнес Ануэрт, сражаясь со штурвалом. И тут на них хромированной снежной бурей Устремилась основная волна. Кыс видела, как набрасываются на них птицы, сверкая крыльями в темноте. «Вот дерьмо!» — заметила она. Кара втащила девушку в укрытие, когда прогремели выстрелы. «Не высовывайся!» — сказала она, опустошая обойму в темноту монастырского двора. Наступило краткое затишье, а потом донеслись удивленные крики. «Уходим!» — прокричала Кара. Девушка бросилась за ней. Они устремились по внешней галерее Великого Темплума, слыша, как за их спинами грохочут по гравию сапоги. Прогремели еще два выстрела. «Трон, надеюсь, ты продумала, как выбираться!» — закричала Кара. «Моя машина! Она рядом!» Они побежали по темному переулку к припаркованному Бергману. Преследователи настигали их. Кара прыгнула в машину, как только двери оказались разблокированы. Девушка завела мотор, и Бергман с ревом помчался по улице, а затем выскочил на площадь. Ей пришлось с силой вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с огромной серой машиной, выехавшей навстречу. «Туда!» — крикнула Кара, показывая пальцем. Девушка заставила машину круто развернуться юзом на влажных камнях и помчала по подъему, ведущему к одной из трасс, протянувшихся между блоками. Несколько машин резко затормозили и загудели, когда Бергман выскочил на дорогу, наплевав на все дорожные знаки. «Вы водите как маршал», — сказала Кара. «Я и есть маршал». «Меня зовут кара Карасвол, а вас?» «Маут Плайтон». Лазерный луч вспорол крышу и прошел сквозь лобовое стекло. Плайтон вскрикнула и кинула машину в сторону. Огромный серый транспортер, из бокового окна которого высунулся мужчина с Хелганом, гнался за удирающим Бергманом. Хелган выплюнул синее пламя.